Рекс, Стаут. Четверо должны уйти. Читает Игорь Тарадайкин. Рождественская вечеринка. Глава первая. «Прошу прощения, сэр», — сказал я, постаравшись вложить в свой голос всю земную скорбь, «но не д а л и как два дня назад, в понедельник, я довел до вашего сведения, что в пятницу днем у меня свидание, и вы дали согласие». Так что не обессудьте, но на л о н к а й л е н д я отвезу вас в субботу или в воскресенье. — Так не пойдет, — помотал головой Нировулф. Пароход мистера Томпсона приходит в порт утром в пятницу. И мистер Томпсон останется гостить у мистера Хьюита лишь до середины следующего дня, субботы. После чего отплывет в Новый Орлеан. Насколько тебе известно, мистер Томпсон — самый знаменитый селекционер Англии. Я крайне признателен мистеру Хьюиту за приглашение провести с ним несколько часов. Насколько я помню, езды туда около полутора часов, так что мы можем выехать в половине первого». Я понял, что мне придется досчитать до десяти, прежде чем ответить. Поэтому развернулся на стуле, чтобы считать в уединении. Как и всякий раз, когда у нас не было какого-нибудь маломальски серьезного расследования, мы с Вулфом старательно изводили друг друга. На сей раз уже целую неделю. И должен признать, я и впрямь стал немного раздражительным. но все-таки наглость Вулфа воистину не знала пределов. Закончив считать, я повернул голову и посмотрел на этого толстого нахала, восседавшего за столом в необъятных размерах кресле, которое было изготовлено для него по специальному заказу. От неожиданности у меня едва не отвисла челюсть. Вулф уже снова уткнулся в очередную книгу, давая понять, что считает вопрос решенным и исчерпанным. «Нет уж дудки», — подумал я, — Пора его проучить. Я снова развернулся лицом к Вулфу. «Мне, право, очень жаль», — сказал я, уже не пытаясь вкладывать в голос скорбь. «Но я должен непременно пойти на это свидание в пятницу. Как-никак это все же рождественская вечеринка в офисе Курта Ботвайля. Вы его помните. Несколько месяцев назад он нанимал нас, чтобы мы отыскали украденные гобелены. Его сотрудницу...» По имени Марго Дики вы уже вряд ли отчетливо помните, а вот я знаю ее лучше. Мы с ней не раз встречались, я пообещал ей, что приду на вечеринку. Вы ведь никогда не устраиваете у себя рождественские вечеринки. Что же касается поездки на л о н к а й л е н д то ваше убеждение, что любая машина, за рулем которой не сижу я, смертельная западня, просто смехотворно. Можете поехать в такси, или нанять водителя из агентства Бакстера, или на худой конец попросить Соло Пензера, чтобы он вас отвез». Вулф ь опустил книгу. «Я надеюсь получить от мистера Томпсона весьма важные сведения. А ты будешь вести записи». «Каким образом, если меня там не будет? Секретарь Хьюита т знает орхидейную терминологию не хуже меня. Как, кстати, и вы». «Согласен, последняя реплика была жестковата. Но и Вулфу не следовало возвращаться к книге». Он поджал губы. «Арчи, сколько раз...» За последний год я обращался к тебе с просьбой отвезти меня куда-либо. Если вы называете это «обратиться с просьбой», то раз восемнадцать-двадцать. То есть я тебя не перегружал. Если ты считаешь мое убеждение, что за рулем можно доверять только тебе странностью или слабостью, ну, пусть так. Есть у меня такая слабость. Мы выйдем отсюда к мистеру х ь ю и т у Пятницу в двенадцать тридцать. Вот, значит, как. Я вздохнул, но отчитывать до десяти не стал. Раз уж настала пора преподать ему урок, Вулф уже точно напрашивался на урок, то, по счастью, я располагал довольно весомым документом, на который очень рассчитывал. Я полез во внутренний карман пиджака и извлек из него сложенный в четверо лист бумаги. — Я не хотел обрушивать на вас этот удар до завтра или даже до чуть более позднего срока, но вы не оставили мне выбора, — заявил я. — Что ж, возможно, оно и к лучшему. Я встал со стула, развернул лист бумаги и протянул его Вулфу. Вулф отложил книгу, взглянул на листок, метнул взгляд на меня, еще раз пробежал глазами бумагу и бросил ее на стол. выркнул он. «Это еще что за вздор?» «Вовсе не вздор. Сами видите, что это разрешение на вступление в брак, выданное Арчи Гудвину и Марго Дики. Оно обошлось мне в два доллара. Я мог бы наплести вам стрекороба о том, насколько я влюблен в самую лучшую девушку на свете и так далее, но не стану. Скажу только, что меня, наконец, захомутали. Причем проделанная операция была просто мастерски». Марго собиралась известить об этом весь мир во время рождественской вечеринки, так что, разумеется, я должен присутствовать. Когда вы хвастаетесь, что поймали рекордную рыбину, неплохо явить ее взором восхищенных зрителей. Откровенно говоря, я предпочел бы отвезти вас на Лонг-Айленд, но, в ы это невозможно. Лучшего впечатления я не мог и ожидать. Вулф таращился на меня из-под полуприкрытых век так долго, т вполне успел бы досчитать до одиннадцати. Затем снова взял в руки бумагу и уставился на нее. Потом отшвырнул ее на край стола, словно боялся подцепить что-нибудь заразное, и посмотрел на меня в упор. — Ты просто душевно больной. — Сядь! — Вы правы, — согласился я, но остался стоять. Это и впрямь форма сумасшествия. Ну и что плохого в том, что и меня она не обошла. Как читала мне вчера вечером Марго, Кто-то из греков написал, кажется. О, любовь, ты сокрушаешь все преграды, всепобеждающие, даже замолчи и сядь на место. Да, сэр, я не шелохнулся. Но мы не торопим события. Дату мы не назначили, так что время для того, чтобы уладить все формальности, еще есть. Возможно, вы захотите от меня избавиться, но... Это решать вам. Что касается меня, то я предпочел бы остаться у вас. Конечно, за столь долгое время общения с вами я здорово натерпелся, Нам не было бы больно навсегда выкинуть все это из жизни. ж а л о в а н ь е у меня вполне п р и л и ч н о е особенно если с первого января, то есть со следующего понедельника, вы дадите мне давно обещанную прибавку. Я привык считать этот старый особняк своим домом, несмотря на то, что владеете им вы, а в моей комнате противно скрипят две половицы. Я считаю за честь работать на величайшего сыщика в мире, невзирая на его бесчисленные чудачества. Я признателен за то, что всегда, когда бы мне не приспичило, Могу подняться в оранжерею и полюбоваться десятью тысячами орхидей, особенно а д о н т а г л о с с у м а м и Я также воздаю должное... Сядь! Я слишком взволнован, чтобы сидеть. Я также воздаю должное кулинарному искусству фрица. Я обожаю бильярдный стол в цокольном этаже. Я влюблен в западную 35-ю улицу. Я не мыслю своей жизни без одностороннего стекла, вделанного во входную дверь». Мне безумно дорог ковер, который я сейчас топчу ногами. Я боготворю ваш излюбленный ядовито-желтый цвет». Все это я рассказал Маргу, а также многое другое. В частности, то, что у вас аллергия на женщин. Мы все с ней обсудили, обдумали и пришли к выводу, что готовы рискнуть. И по возвращении свадебного путешествия поселимся здесь, ну скажем, на месяц. В моей комнате устроим спальню, а в комнате напротив – гостиную. Туалетов и ванн хватит на всех. Есть мы можем вместе с вами, как до сих пор ел я, или у себя наверху, но это вам решать. Если эксперимент удастся, то оплату новой мебели и ремонт мы берем на себя. Марго останется работать у Курта Ботвайля, так что она не будет торчать здесь днем и мозолить вам глаза. А поскольку Ботвайль специализируется на отделке интерьеров, все покупки достанутся нам по оптовой цене. Конечно, мы оставляем эти предположения на ваше усмотрение. Дом-то, как ни крути, ваш. Я взял со стола свое брачное разрешение, аккуратно сложил. и спрятал во внутренний карман. Глаза и губы Вулфа оставались узенькими щелочками. — Я тебе не верю, — прорычал он. — А как же мисс Роуэн? — Давайте не будем втягивать сюда мисс Роуэн, — сварливо ответил я. — А как насчет тысяч других женщин, за которыми ты волочишься? — Вовсе не тысяч. Даже одной тысяч-то не наберется. — И насчет волочишься, я не уверен. проверю по словарю. Думаю, вы не точно представляете его смысл. К тому же все эти женщины свое получат, как и Маргу, например. Сами видите, душевнобольной я лишь до определенного предела. Я отдаю себе отчет... Сядь! Нет, сэр. Я отдаю себе отчет в том, что нам придется все это обсудить, но сейчас вы слишком взвинчены и плохо соображаете. Так что разговор по душам нам лучше отложить на денек-другой, а то и побольше». В субботе м ы с л ь о том, что в вашем доме поселится женщина, могут довести вас до белого коленя, вот как сейчас. Либо, напротив, вы успокоитесь настолько, что будете лишь тихо кипеть, как чайник, и брызгать слюной. В первом случае никакие разговоры нам не помогут. Во втором вы можете прийти к выводу, что стоит попробовать. Так, во всяком случае, я надеюсь. С этими словами я круто повернулся и вышел вон. В прихожей я остановился и задумался. Конечно, я мог бы подняться в свою комнату и позвонить оттуда. Но рассверепевший вулф вполне мог поднять труппу своего аппарата и подслушать разговор, в то время как я предпочитал поговорить без свидетелей. Поэтому я снял с вешалки шляпы и пальто, оделся, вышел, запер за собой дверь, спустился с крыльца, протопал до аптеки на 9-й авеню, нашел свободную кабину и набрал нужный номер. Несколько секунд спустя мелодичный голосок Не заговорил, нет, зачирикал прямо мне в ухо. «Студия Курта Ботвайля. Доброе утро!» «Это Арчи Гудвин, Черри. Могу я поговорить с Марго?» «Ну, конечно, одну минуточку». Минуточка чуть затянулась, потом послушался другой голос. «Арчи, дорогой мой, да, крошка, оно у меня в кармане. Я знала, что тебе это удастся. Разумеется, мне все удается. Кстати, ты сказала, что готова отдать хоть целую сотню». Да я поначалу думал, что уж с двадцаткой-то расстаться точно придется, а в итоге все удовольствие влетело в пятерку. Радуйся. Тебе вообще оно обойдется бесплатно. Поскольку благодаря этой бумажке я уже повеселился на пару миллионов, а то и больше. Расскажу при встрече. Отправить тебе разрешение с посыльным? Нет, не думаю. Лучше я сама приеду и заберу его. Где ты находишься? Телефонные кабинки. Возвращаться домой мне бы пока не хотелось, поскольку мистер Вулф предпочитает... и петь от злости в одиночку. Как насчет того, чтобы через двадцать минут встретиться в Черчилле, в баре «Тюльпан»? Я настроен угостить тебя коктейлем. Это я настроен угостить тебя чем угодно. Еще бы. Как-никак на карту поставлены мои рука и сердце.